то, что его полуденная силы никогда не иссякнет, что рука и пост всегда будут твердыми и уверенными, а дыхание — легким. Теперь же каждое движение давалось с трудом. Он шагал к небытию, — короткому, — верил он, и с каждым шагом его тело требовало большей заботы, и он уже привык смотреть на него, как на самостоятельное живое существо. И с каждым шагом все сильнее становился страх, что он просто сгинет, как животное. В юности они пели в церкви о своей вере в воскресение тела и жизнь вечную. Наверное, было время, — думал он, — когда все христиане, не сомневаясь, ликуя, верили в то, что при звуке последней трубы Их тела возродятся из частиц праха, осколков костей, и левших волос. Но сейчас люди в это не верят, и им страшно. Как-то в юности он гулял по Лондону, и его пронзила мысль, едва не повергшая его бесчувств наземь. Через сто лет все до одного жителей этого огромного города будут лежать в могиле. Теперь люди видели то же, что видел он. Земля нашпигована мертвечиной, обломками ярких перьев, обугленными мотыльками, разорванными и скромсанными ижжёнными червями, косяками некогда сверкающих, а ныне злавонных рыб, чучелами попугаев в тигровых шкурах, вяло скалящимися у очага. Горами человеческих черепов, перемешку с черепами обезьян и змей, ослиными челюстями и крыльями бабочек, все перемешивалось, обращалось в перегной и пыль, пожиралось, отрыгивалось, носилось по ветру, мокло под дождем, становилось частью чужой плоти. Такой была явь, такой была кровавозубая природа, все только пыль и прах. Но люди верили в другой мир, говорили, что верят, пытались поверить. Ведь не будь у них веры, какой же смысл во всем? Чего стоили бы жизнь, любовь, добродетель? Дорогую Эмили ужасало, что он смеет сомневаться. В поэме он отдал должное неколебимость ее веры. «Ты говоришь, но без презрения» чьи глаза исходят мукой над тонущей в кувшине мухой сомнение дьяволова семя он восхищался тем как артур боролся с сомнением умолк певец он чист был верь. пусть знал сомнению в полной мере в сомнении честном больше веры чем в миллионе ложных вер не жалость Другое чувство мучил его самого при виде тонущей мухи. Вот живая муха, вот она бьется и жужжит, и вот она уже мертва. У мухи есть тело и в теле жизнь, она кружит вдоль кромки кувшина, жужжит, и вот она ничто. Неужели то же случилось с Артуром, из которого жизнь ключом била? Если бы он мог предвидеть смерть друга... Ясно представить себе его телесную смерть, он не сумел бы любить его. Они не смогли бы друг друга любить. Это убеждение родилось не в его мыслях, а под пером. В отличие от Артура, он не был мыслителем.